«Как подозревают?» «Как говорят», — воскликнула Анна. «Вот вздор!» И она рассмеялась весело и звонко. «То есть что, по-твоему, тут вздор?» «Нет, мой друг, я не влюблена в императора», — серьезно проговорила Анна. «Ты скрываешь от меня твоего друга», — укоризненно сказала Валерия. «Как же это имя Павел?» «Павел? Ну не тот, вовсе не тот». «А кто же?» Анна ответила не сразу. Хорошо, я скажу тебе, протянула она наконец, потому что действительно видна судьба, или нет, не скажу, догадайся сама. Она подняла валявшийся на земле прутик и вывела им на песке Павел, потом поставила букву Г и за нею семь точек. Ну, сказала она, прочти. Валерия наклонилась, долго глядела на букву Г и точки и старалась подобрать все знакомые фамилии на Г. Но именно потому, что она старалась вспомнить и подобрать, у нее ничего не выходило. «Не могу», — сказала она, — «на меня словно затмение нашло, ни одной даже подходящей фамилии не могу вспомнить. Ну, это «Н» и «Ять», — показала Анна на две последние точки. «Я прочла», — проговорила Валерия. «Неужели он?» Анна заглянула ей в лицо, стараясь по глазам ее узнать, догадалась она или нет. Это какая буква? – спросила она, показывая на вторую точку. А, а это, опять Г, а потом опять А. Отгадала, будет. Ну теперь знаешь, – остановила ее Анна. Валерия прочла и по проверке не ошиблась. Написано было Павел Гагарин. Князь Павел Гаврилович Гагарин был один из офицеров, врачавшихся в московском обществе. Бывавшей в числе прочих молодых людей у Лопухиных и танцевавших с Анной на балах. Валерия знала, что он вместе с целым рядом своих сверстников был без ума от Анны, как говорили тогда, но и не подозревала, что сама Анна чувствует к нему склонность и что он является счастливым соперником остальных и избранником ее сердца. Для Валерии до сих пор Гагарин был самым обыкновенным земным существом и больше ничего – Но я думала, что для тебя, что ты... Силилась подобрать она нужное выражение. Что ты изберешь более... Ведь он простой офицер. «Ты его не знаешь», — возразила Анна. «Нет, он не простой. Это удивительный души человек. Нас зовут, кажется». И она прислушалась. «В самом деле зовут», — подтвердила и Валерия, до которой тоже донесся голос Екатерины Николаевны, кликавшей Анну. А у идем!» Громко отозвалась Анна и побежала, а Валерия за ней. Однако, выбежав на дорожку, они сразу остановились. От дома навстречу им шла Екатерина Николаевна с приземистым, неловко передвигавшим ноги человеком в придворном мундире, по-монгольскому с выступающими скулами лицу и по узким черным, как коренки, глазам. Анна сейчас же узнала в нем Ивана Павловича Кутайсова, гардеробмейстера государя. Она и Валерия направились степенным шагом и, поравнявшись с важным гостем, низко присели перед ним. Он, стараясь ответить им поклоном, как можно более изысканным, шаркнул по песку, что вовсе не надо было делать. — Идите к Анне Петровне, — сказала барышням Екатерина Николаевна, — и побудьте с нею пока, а мне нужно поговорить с Иваном Павловичем. Кутайсов каждый день бывал у Лопухиной, во все время пребывания императора Павла в Москве, во вторичный его приезд сюда. Под Москвой после смотра происходили маневры, и государь присутствовал на них, а Кутайсов оставался в Москве. Все воображали и, не стесняясь, говорили потом, что он был послан негациатором и полномочным министром трактовать инициативно с супругой Петра Петровича Лопухина, Екатериной Николаевной, о приглашении Лопухина с его семьей в Петербург. Негациации продолжались во все время маневров, и прелиминарные пункты были подписаны не ранее, как за несколько минут до отъезда Его Величества в Казань. Екатерина Николаевна, оглянувшись, проводила взором падчерицу и ее приятельницу, и когда они скрылись в доме, обернулась к Кутайсову. «Конечно», — сказала она, продолжая только что начатый с ним разговор, — Я буду во всем сообразоваться с вашими видами и прямо скажу вашей пользой. Я своей пользы не ищу, заметил Кутайсов. Тем более причины искать ее для вас, вашим друзьям, подхватила Лупухина. На меня вы можете положиться.